Глава 37. Меня ожидал практикум по темной магии с несравнимой преподавательницей, магистром Ламерас. Итак, темные адепты, обратилась она к нам, привычно помахивая заостренными ногтями. Сегодня мы с вами будем учиться формировать оружие из тёмной энергии. На последней лекции мы детально разобрали схему создания простого оружия Ваша задача создать любое оружие из вашей стихии. У каждого из вас на столе уже лежит задание. Приступайте. Адептка Эмилия, а вы принесли вашу отработку? Я вытащила камень души из кармана и протянула демонице. Но она не спешила забирать, лишь скептически его осмотрела и спросила: "Что это? Душа?" Как было и заявлено в отработке. Кротко ответила я, пытаясь победно не улыбаться. Хм. Задание было сказано, что нужна душа участника темного турнира. Упс. А я была уверена, что такого легендарного камня было бы достаточно. Но она так не считала. Говорит тебе, что надо было того светлого прихлопнуть. А ты с твоим нежным сердцем, проворчал Таран. Согласно свитку от 756 эры Триона, на первом темном турнире в результате незаконных действий был наказан темный маг. Первый верховный демон заточил его душу в камень, запечатав печатью. Отрапортовал черный Ангел, поразив не только меня, но и магистра, у которой задергались волосы. «Откуда ты это, знаешь, прошептала я, опускающемуся на стул черному ангелу. Верховный демон рассказал: "Наверное, переживал, что магистр слопает тебя". Он подмигнул мне. "Хорошо. Отработка засчитывается, а сейчас за дело. У вас есть практическая работа". Магистр Вы же обещали мне помочь в создании огнестрельного оружия, напомнил я, потирая руки в предвкушении. Мне очень хотелось создать что-то самой, а вдруг пригодится. Пункт 1. Определить тип оружия. Магистра начала цитировать порядок действий. Затем вообразить себе форму выбранного оружия. Я кивнула и достала заранее нарисованный Астором макет пистолета. Надо сказать, Астор очень помог в создании схемы и был очень заинтересован в механизме. Подхватите тонкий поток вашей силы и направьте в форму оружия. Я потянулась за своей силы и подцепила темный жгут тьмы. Сложный механизм, адептка. Вы уверены? Я почувствовала, как моя магия не желает втекать в форму, но упрямо кивнула. Направленность потоков задана? поинтересовалась магистр. Я снова кивнула, не отвлекаясь. Магистр внимательно наблюдала, как я вливала непослушную энергию в рисунок, внимательно следя, чтобы тьма приняла вид механизма. Осторожно, адептка!» прошептала она перехватывая излишки магии, выплеснувшиеся из схемы. «Все под контролем, ответила я слишком оптимистично. Тьма была непослушной, и потоки магии не желали поддаваться. Я усилила натиск, вплела один поток, потом еще один. В воздухе передо мной стал формироваться подрагивающий силуэт пистолета. Так Еще чуточку влить в механизм. Ой, почти забыла спусковой крючок. Проверила. Замечательно. Подвела на итог. Теперь заклинание закрепления. Анхораж, прошептала я, протягивая руку к оружию, которое при последнем звуке вылетевшего из моего горла вспыхнуло и рассеялось в воздухе. «Еще раз адептка, Постарайтесь сбалансировать силы втекающих потоков. Я огорченно вздохнула. Если она думала, что я собираюсь сидеть сложа руки, как какая-то девица в беде и смотреть, как у всех демонов получается, то она ошибалась. Переведя дыхание, снова приступила к конструированию по схеме. Поток за потоком, собирая механизм, как конструктор Лего. В котором, если подберешь правильный кусочек, не сможешь выстроить нужное тебе. Вот так и я почувствовала себя гениальным конструктором. И настолько втянулась в процесс, что опомнилась лишь тогда, когда магистр обратилась ко мне, явно не в первый раз. Заклинание закрепления, Адепка, читайте быстрее, шипела она. «Анхараш!» Тихо сказала я, прикрывая глаза, боясь, что попытка окажется неудачной. Великолепная работа. А что использовать для выстрелов будете? Простые даркболы, преображенные под пули, или сплошные потоки? Пули, моментально ответила я. Хорошо. Я покажу, как сотворить нескончаемый запас И увидев мое недоумение, пояснила: Не будешь же ты на поле боя постоянно представлять пули, потом вливать потоки в схему. Затратно и долго, согласилась я. Адепт черный ангел! "Думаю, нужна ваша помощь". И она указала в сторону меня. Он моментально поднялся и обошел вокруг меня. Демон, ты чего? Но я точно не осматриваю тебя, если ты на это намекаешь. Парировал он. И тут же черный Ангел скрестил руки на груди и замер напротив меня. Демон, сказала я. Разве ты никогда не пыталась понять, где Лид прячет свой кнут? Нет. Я думала, что он извлекает его из воздуха с помощью заклинания. Не совсем, но почти. Раз, создав темное оружие, оно будет появляться всякий раз по твоему требованию в той же форме. И где оно хранится? Я подозрительно осмотрела спортивную фигуру черного ангела, стараясь найти подвох в его словах. Хочешь осмотреть меня поближе, ромашка? Пощупать? Вдруг найдёшь потайной карман, в котором я прячу меч тьмы. Демон включил образ нахального парня и подмигнув сделал шаг ко мне. Наше оружие материализуется в руках, как продолжение нашей силы. Без слов заклинания достаточно только призвать образ. Он выбросил руку вперед, и в его руке показалось лезвие, сотканное из тьмы. Значит, все, что мне нужно сделать, Это подумать об оружии, и оно появится в моей руке? спросила я. Он кивнул. И в следующую секунду чёрное лезвие уткнулось в мое сердце. Быть демоном, значит изучать темные науки с детства. Именно в этом наше преимущество, проговорил черный ангел. Я осторожно отодвинула острюк от своей груди. Я думаю, что сейчас хорошее время для Эмилии, чтобы продолжить попытки материализовать оружие, заявила магистр, расположившаяся на учебном столе и с удовольствием наблюдая за нами. Почувствуйте связь с оружием. Его энергия это твоя энергия. Вы едины. Я представила свое оружие и почувствовала слабый импульс темной энергии в своих руках. Пистолет материализовался в руке. Холодный на ощупь. А теперь создай пулю и стреляй, приказала магистр. Сфокусироваться, создать и нажать курок. Выстрел летящий в грудь демона. Быстрый удар меча, отбивающий мой выстрел и довольная ухмылка. Резче, быстрее, адептка! Противник не будет стоять на месте, и ждать. Пока ты концентрируешься и выстрелишь, буду тренироваться. Оскрежетала я.